Некая фирма «Аван» должна была продать змеиный яд фармацевтической организации в Москве. Цена товара составляла полтора миллиарда рублей. Когда дело дошло до оплаты, начались неувязки. По показаниям свидетеля «М» помочь в завершении сделки вызвался Квантришвили. Его вмешательство не понравилось покупателю, Недовольство вылилось в серьезный конфликт и угрозы. Другая версия рассматривала спор о Арии с ассоциацией 21 век из-за помещения для ресторана «Ацтека» в гостинице «Интурист». Кроме того, появились сведения, что Квантришвили имел косвенное отношение к кровавой разборке у театра российской армии. Тогда в перестрелке участвовал несколько человек, Погибло четверо боевиков, пострадала случайная прохожая. По агентурным данным, одна из сторон представляла интересы Квантришвиль, и потерпевшие, у которых получились смертельные ранения лидеры, обещали отомстить Отари. Наконец, не исключалась организация убийства Сильвестром. Среди членов Бауманской и солнцевской группировок Ходили слухи, что сильвестр контролировавший 60% торговли драгоценными металлами в Москве, хотел стать монополистом. Ему мешал Квантришвили, и тогда на Украине был найден киллер-профессионал, в прошлом сотрудник спецназа, обещавший выполнить непростой заказ. Ни одно из направлений не выдержало серьезной проверки. Обычно для громких дел ситуации путей много, но правильного не найти. Надежда сузить сектор поиска появилась, когда сыщики МВД, сравнивая обстоятельства резонансных заказных убийств последнего времени, обратили внимание на совпадение. 11 мая 1993 года в Минске снайпером был убит генеральный директор фирмы «Коминвест» Председатель Белбизнесбанка Лесенчук. Киллер использовал карабин западно-германского производства Крико с самодельной оптикой. А закупили оружие на фирме Финэнтерпрайз. Все те же представители таллинской общественной организации Ланема Кацелит. Но и в Белоруссии помочь российским оперативникам не смогли. Убийца Лесенчука никаких следов не оставил. Для полноты картины упомяну еще два направления работы следствия. Первое убийство совершено из личной мести форцовщика, попавшего за решетку в 80-х годах по вине Квантришвили, которая наказал его за оскорбление проститутки. Допускалась и чеченская линия, связанная с разборкой после расстрела Амирана Квантришвили и Феди Бешеного в офисе МП «Водолей» на Якиманке. Полностью исключать такую мотивацию нельзя. Но все же, по мнению большинства оперативников, самая реальная версия была связана с коммерческой деятельностью «Отарии». Ван Тришвили уже давно вошел в число людей, чья жизнь или смерть мало зависит от слепого стечения обстоятельств, амбиций или претензий конкретного лица, даже если она наделена влиянием и полномочиями. Президент фонда Яшина своей деятельности выражал не только личные интересы. За его спиной... Как справедливо предполагали многие, стояли большие силы колоссальные деньги. Напомню, что с момента освобождения, после обследования в Люблинской психиатрической больнице, Квантришвили, словно заговоренный, благополучно избегал серьезных неприятностей. Между тем, его деятельность никак нельзя было отнести к социально полезной и законной. Он общался с ломщиками, валютой у березок, центровыми проститутками, игроками в карты на катранах и в ресторанах, держал тотализатор на бегах.